придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына – Человеческого, и не увидите. Сказал также ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына – Человеческого, и не увидите, и скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын – Человеческий в день свой. Евангелие от Луки, глава 17, стихи с 22 по 24. Самое верное подтверждение тому, что машина времени, как это не ни обидно, никогда не будет изобретена. Глухая тоска для любящих его в этих словах. Точно закрылись недолго распахнутые двери, и остается теперь только упрямо стоять под ними, ожидая, когда распахнутся снова. Кто-то слышал его голос, внимал истине от истины, кто-то видел его улыбку, Кто-то касался его рук и был подле него. Но закрылись двери, и все. Наглухо. Хоть бы один денек. Нет, не увидите. Ни щелочки, ни трещинки, некуда заглянуть. Так хочется соблазниться и побежать туда, где якобы он. Утолить голод и тоску, припасть и утешиться. Но нет. Не ходите, не гоняйтесь. Не меняйте золото ожидания на мусорный бисер подделок под него. Ждите, не стараясь выхватить желанное прежде срока. С черного хода, окольными путями. Он не приходит так. Так ходят воры. А еще, мне кажется, в этих словах, помимо их прямого смысла, заключено и некоторое предостережение против поиска исторического Христа. Невозможно видеть и исследовать его дни, будучи вне этих дней. Если кто скажет я нашел подлинного Иисуса, вписанного в исторические рамки, равноценного своему времени. Не ходите и не гоняйтесь. Его нельзя поставить на определенное место истории, потому что он вчера и днесь тот же, современник своих апостолов и каждого из нас, и детей наших, и внуков, и всех из рода в род. Когда-то молния рассечет небо от края и до края. Времени не станет, и мы, от Адама до последних поколений, окажемся современниками друг другу и ему. И тогда снова будет его день. Тогда все дни станут его. Тогда все будет его днем. Так будет, он обещал.